Он сложил ей руки на груди и потянулся к узкой полоске холстины подвязать, перекинул ткань через тонкие запястья, взялся было затягивать узел, но в этот миг светло судорожно вздохнула, распахивая глаза. Донатос отпрянул и встряхнул рукой, на пальцах которой тот же миг вспыхнули голубые искры. Не может девка переродиться за столь короткий срок, но... «Свет ты мой ясный!» — прошептали бледные губы. Разноцветные глаза заглянули в душу, и не было в них даже отголоска темной страшной жизни. Лишь привычная уже тоска и любовь. Блаженная зашлась трудным кашлем, скорчилась, вцепилась обережнику в руку, забормотала Ты уходи, уходи, не надо глядеть! Колдун стиснул тонкие плечи. — Да что с тобой такое? — прорычал он. Оскаженная едва слышно шептала. «Умираю я. Зачем глядеть?» Ее колотило в ознобе. Донатас укутал девушку в одеяло, давал питье, а потом она снова отяжелела в его руках и по телу вновь прошла волной агония. Встряхнула, выгнула, заставила трепыхаться, будто раненую птицу. И опять светло ослабла, а прерывистое дыхание обрывалось. Он прижался ухом к ее груди, сердце не билось, не трепетало даже тихо. Поднес к губам нож, железо не запотело от дыхания. Осталось таким же гладким и блестящим. Донатос смотрел на переливающиеся в очаге угли. Вот и все. Потом он опустил ее на лавку, разобрал слипшиеся от пота волосы, вынул из них обрывки веревок и тряпиц, расчесал костяным гребнем. Пепельные пряди, оказывается, были мягкие, как пух, а когда лишились привычных украшений, легли красивыми крупными волнами. Теперь светло уже не выглядело ни безумной, ни скоженной. Красивая молодая девка, только мертвая. Обережник обмыл ее, сняв с маленьких ног нелепые теперь уже ненужные вязаные носки. Переменил простынь на синяке, уложил покойницу — Взял с одной из полок чистую рубаху, в лекарской их держали для болящих, бесхитростные, просторные, грубо сшитые, чтобы легко было и вздеть, и снять. В этой рубахе из небеленого холста, слишком просторной и длинной, светло выглядела очень изможденной и маленькой. «Нужно позвать, выучи, и пусть отнесут в покойницкую. Девку надо отпустить с миром» а утром отправить послушников колотить мёрзлую землю кирками и заступами, копать могилу. Обо всём этом думалось как-то отстранённо. Донатес сидел на краю лавки, бездумно глядя на покойницу. Что она там говорила? Тёмный, словно мглой окутанный. Или как-то похоже. Да ещё про то, что он не умеет прощать зло и подолгу носит его в себе. Вспомнился отец... Вспомнился Клесх. Лисана опять же. Она думала, он забыл. Нет, помнил. Зря она его разозлила. Он сожалел потом, не понимал, от отчего так вызверился, не мог объяснить даже самому себе, да и не пытался. Знал только, что с появлением светлый весь гнев, который пробуждался у него в душе, утихал быстро, выплескиваясь на дурочку, которую и наказать-то толком не позволяло сердце. Вроде поорешь, пинка отвесишь, А все как рукой. Колдун посмотрел на коченеющую девку. Сейчас, лишившись привычной суетливости, скованная холодным равнодушием смерти, она казалась такой пригожей. Лицо разгладилось, сделалось спокойным и умиротворенным. Пепельные кудри рассыпались по подушке. «Разве скажешь, что блаженная?» что слово внятного не говорила, лопотала бессмыслицу, да без остановки тревожно перебирала пальцами то волосы, то ворот рубахи, то привески на поясе. Смерть ее не изуродовала, как это бывает с другими. Смерть сделала ее красивой. Доната скоснулся высокого лба, убирая с него легкую прядь. И в этот самый миг... Карие глаза опять распахнулись. Ледяная рука перехватила запястье колдуна. Девушка захрипела, царапая горло ногтями, забилась и снова сделала свистящий рваный вдох. Закашлялась. «Прости!» — зашептала едва слышно. «Уходи! Уходи, родной!» Он потерял ее еще трижды. Трижды тело встряхивало, выкручивало агония трижды светло падало обратно на тюфяк, недвижимое, холодное, мертвое. Колдун надеялся, что вот теперь, этот раз уж точно последний, всё, и не хотел в это верить. Он слушал ее сердце, оно молчало, пытался уловить дыхание, склоняясь к губам, дыхания не было, она опять была мертва. Никогда прежде Донатас такого не видел». Он хотел начертать на руках-ногах девушки, отпускающие резы, окропить ее кровью, но не посмел. Надеялся, может быть, все поворотится вспять, и она откроет глаза, и ей станет лучше. Он держал ее на руках, как ребенка, прижимая к себе, когда она билась и хрипела, когда выгибалась и металась, когда тяжелела, мертвела и холодела. Он не мог ей помочь». Лишь крепко стискивал, и в душе молился неведомо кому, чтобы она не затихла, чтобы дышала, смотрела на него, звала. И она звала, и смотрела, и умирала снова, и он умирал вместе с ней. В лекарской было пусто, никто не приходил. Ночь сменилась серым рассветом. Донатас прижимал светлу к себе и смотрел в пустоту. «Скрипнула дверь». В покойчик зашла Ихтерова кошка, поглядела янтарными глазищами на человека, приблизилась, села напротив и уставилась долгим взглядом напряжавшуюся щекой к его груди светлую. миукнула пронзительно и резко, а потом молнией вылетела прочь, только когти по камню проскребли. Колдун сидел, стискивая в объятиях дурочку, которая вновь выгнулась, становясь на лопатке, и взялась рвать на груди ворот и без того уже изодранной рубахи. Хлопнула дверь, влетел наспех одетый Ихтер с отпечатком подушки на щеке. — Что? Плохо? — колдун кивнул. Целитель виновато сказал. — Я все свитки перебрал, какие только были. Я не знаю, что с ней. Он подошел, положил руку на горячий лоб светлый. — Ихтер, может... Донатас посмотрел на обережника. «Может, вспомнишь хоть чего? Попытаешься?» Лекарь устало кивнул. «Клади, попробую сызного даром очистить. Вдруг да поможет». Крев поднялся и осторожно опустил девушку на смятый синик «Ты-то чего здесь крутишься?» Ихтор в сердцах отпихнул мечущуюся у него под ногами и непрестанно орущую рыжку. «Как взъярилась!» Кошка обиженно мяукнула, отскочила, а лекарь склонился над хрипящей светлой. «Не надо!» — гневно крикнули от окна. «Что ж вы бестолковые какие! Ей ведь каженик жилу перекрыл! Только хуже сделаете! Дайте девке умереть, коли помочь не умеете!» Мужчины вздрогнули и изумленно оглянулись на голос, а руки обоих, согласно вбитой за годы науки, тут же метнулись к висящим на поясах ножам — потому что у окна стояла девушка с яркими янтарными глазами, россыпью веснушек на лице и косой цвета палой листвы. Девушка, которой в цитадели никогда не было и не могло быть. Ихтер увидел, как она проследила взглядом за движением его руки и, как заметив сжавшиеся на рукояти ножа пальцы, топнула ногой. В янтарных глазах промелькнули злые слезы и тут же... Рыжая кошка стрелой вылетела в приоткрытое окно».